7 августа взяли город и стали жечь и грабить знатные дома. Русские купцы оставались покойны, обнадеженные завоевателями, что их грабить не будут. Но вечером 4000 вооруженных лесгин и кумыков напали на русские лавки в гостином дворе, приказчиков прогнали саблями, некоторых побили, а товары все разграбили, ценою на 500 тысяч рублей. Один Матвей Григорьев Еврейнов потерял на 170 тысяч, вследствие чего этот богатейший в России купец вконец разорился. От Волынского пошло немедленно письмо к царю. «Мое слабое мнение доношу, по намерению вашему к начинанию законнее всего уже нельзя и быть причины. Первое, что изволите вступить за свое» второе не против персиян, но против неприятелей их и своих. К тому же и персиянам можно предлагать, ежели они бы стали протестовать, что ежели они заплатят ваши убытки, то ваше величество паки им отдать можете, то есть завоёванное, и так можно пред всем светом показать, что вы изволите иметь истинную к тому причину. Также мнитцы мне, что ранее изволите начать то лучше, и труда будет меньше, и пользы больше. Понеже ныне оное бестие еще вне состояния силы. Паче всего опасаюсь и чаю, что они, конечно, будут искать протекции турецкой, что им и сделать, по моему мнению, прямо резон есть, что если учинят, тогда вашему величеству уже будет трудно не токму чужого искать, но и свое отбирать». Того ради, государь, можно начать и на предбудущее лето. Понеже невеликих войск сия война требует, ибо, Ваше Величество, изволите уже и сами видеть, что не люди, скоты воюют и разоряют. Инфантерии больше десяти полков я бы не желал. Да к тому кавалерии четыре полка и тысячи три нарочитых казаков, с которыми войски можно идти без великого страха. Только была исправная амуниция и довольное число провианта. Северная война прекратилась, и новому императору ничто не мешало обеспечить русскую торговлю на берегах Каспийского моря. В декабре Петр отвечал Волынскому, «Письмо твое получил, в котором пишете о деле Даутбека, и что ныне самый случай о том, что вам приказано предуготовлять. На оное ваше мнение ответствую, что сего случая не пропустить дело то изрядно, и мы уже довольную часть войска к вам маршировать велели на квартиры, отколь весной пойдут в Астрахань. Что же пишете о принце Грузинском, оного и прочих христиан, ежели кто к сему делу желателен будет, обнадеживайте, но чтоб до прибытия наших войск ничего не зачинать, по обыкновенной дерзости тех народов, а и тогда поступали бы с совету». В это время Волынского занимали дела в Кабарде, где беспрестанно ссорившиеся друг с другом князьки требовали посредничества астраханского губернатора. От 5 декабря он писал царю. «Я сюда, в казачьи верхние гребенские городки, прибыл, куда некоторые кабардинские князья еще до меня прибыли, затягивая меня к себе, чтоб противную партию им через меня искоренить» или по последней мере противных князей выгнать вон, а им в Кабарде остаться одним. Однако я им отказал, и что я неволею мирить не буду, а призывал противную им партию ласкую, и так сделалось, что приехал и дядя их, с кем у них ссора, и он и первенство во всей Кабарде имеет, которого с великим трудом из Кабарды я выманил, ибо он зело боялся от того, что крымскую партию держал также при нем приехали мало, не все лучшие уздини. И хотя я сначала им довольно выговаривал, для чего они, оставя протекцию вашего величества, приводили в кабарду крымцев, однако ж напоследок-то отпустил им и по-прежнему милостью вашего величества обнадежил и потом помирил их, однако ж с присягую, чтобы им быть под протекцию вашей, и притом и со взятием верных амонатов. И так, и вся барда ныне видится под рукой вашего величества, токмо не знаю, будет ли им из моей медиации посредничество впредь польза. Понеже между ими вовеки миру не бывать, ибо житие их самое зверское, и не токмо посторонние, но и родные друг друга за безделицу режут, Я чаю такого удивительного дела мало бывает или и никогда, понеже по исследованию дела, не сыскался виноватый, ни один, и правого никого нет. А За что первая началась ссора, то уже из памяти вышла, и така за что дерутся и режутся, истинно ни один не знает, только уже вошло у них то в обычай, что и переменить невозможно.